Он не принадлежит к сонму тех святош, чьи бледные и изможденные лица говорят об умершлении плоти. У него лицо полное, румяное, веселое. Это жуир, не отказывающий себе ни в одном доступном удовольствии, но больше всего любящий хороший стол. Вы заживете у него в доме, как у Христа, за пазухой. Прохвост погонщик, заметив, что я слушаю его стихи, Дальше с мыتدлстворением продолжал выхвалить блаженное житье ожидающей меня на службе у каноника. Он не переставал говорить об этом, покуда мы не прибыли в деревню Обису, где остановились, чтобы дать отдых мулам. Тут на своё величайшее счастье я узнал, что меня обманывают. И вот каким образом мне удалось это обнаружить. Погонщик, расхаживая взад и вперед по харчевне, случайно выронил из кармана записку, каковую я сумел незаметно для него подобрать, и умудрился прочесть, пока он находился в конюшне. То было письмо, адресованное священником сиротского дома и составленное в ниже следующих выражениях. Господа, мне думается, что милосердие обязывает меня отдать вам в руки воришку, убежавшего из вашего приюта. Он показался мне не вовсе лишённым смекалки и заслуживающим, чтобы вы, по доброте своей, держали его у себя в запрети. Не сомневаюсь, что путём исправительных наказаний вы превратите его в благоразумного парня. Да сохранит Господь ваше благочестивые и милосердные преподобие. Настоятель Гельфского прихода. Не успел я прочитать письмо, известившее меня о добрых намерениях господина настоятеля, как у меня исчезли всякие колебания по поводу решения, которое мне надлежало принять. Выйти из харчевни и пробежать больше мили до берега Таха оказалось делом одного мгновения. Страх отрастил мне крылья и помог спастись от священников Кировского дома, в который я ни за что не хотел возвращаться. Так опротивел мне их метод преподавания латыни. Я весело вступил в Толедо, точно доподленно знал, куда мне обращаться за пищей и питьём. Правда, Толедо благословенный город, в котором умный человек, вынужденный жить на чужой счёт, никогда не умрёт с голоду. Но я был ещё слишком молод, а потому не мог надеяться, что мне удастся найти там средства к существованию. Тем не менее, судьба оказалась на моей стороне. Едва я вышел на городскую площадь, как хорошо одетый кавалер, мимо которого я проходил, удержал меня за руку и проговорил: "Эй, мальчишка, хоть бы мне служить. Мне как раз подошёл бы такой локей, как ты. А мне такой барин, как вы". Но раз так, возразил он: "Ты отныне принадлежишь мне, и тебе остаётся только следовать за мной". Что я и исполнил без возражений. Кавалер этот, по имени Дон Абель, которому на вид можно было дать лет тридцать, жил в меблированных комнатах, где занимал довольно пристойные покои. Он был профессиональным игроком, и вот какой жизнью зажил я у него. С утра я полог ему табак на пять или шесть трубок, чистил его платье, и затем шел за цирюльником, который брел ему бороду и подбивал усы. После этого он отправлялся шататься по притонам и возвращался на квартиру не раньше 11-12 часов ночи. Но каждое утро, выходя из дома, он вынимал из кармана три реала, которые вручал мне на расходы с разрешением делать что угодно до 10 часов вечера. Он был мной совершенно доволен, лишь бы только я находился на месте к моменту его возвращения. Он заказал мне ливрейные камзолы-штаны, каковом наряде я больше всего походил на рассыльного какой-нибудь куртизанки. Я хорошо освоился со своей должностью, и, разумеется, невозможно было сыскать другую, которая больше подходила бы к моему характеру. С месяц уже вел я такую счастливую жизнь, как вдруг мой патрон спросил меня, доволен ли я им, и, услыхав в ответ, что нельзя быть довольнее, сказал «Итак, Мы с тобой завтра уезжаем в Севилью, куда меня призывают дела.